Как-то раз к концу войны за ужином его приятель-капитан, много выпив, сказал, что без революции он был бы слуга-царю-отец-солдатом. Это на ужине вызвало смущенный смех, однако никаких последствий для капитана не имело. В полку люди друг на друга не доносили. Теперь полковник про себя думал, что эти стишки, быть может, относились бы и к нему самому. Он говорил себе, что было бы очень хорошо, если бы пошла ко всем чертям и единственная партия, еще существовавшая в России, а при ней что-то еще с нами будет. Неизвестно, куда идет Россия чем все это кончится». «Темна вода в облацах небесных». Глава тридцать третья «Сегодня я утром буду занята», — сказала Эдда. «Если мы послезавтра улетаем, то надо уложить вещи. Для этого есть лакеи и горничные. Могут кое-что стащить. В Севилье заметим, так изволь оттуда писать жалобу в берлинскую полицию». Рамон пожал плечами. «Как тебе угодно», — сказал он. Ему становилось с ней все скучнее. Разговаривать было не о чем. В отличие от Шелля, она его идей не оценила, да и понимала его все-таки не вполне хорошо, хотя быстро сделала большие успехи в испанском языке. Теперь разговоры у них были однообразные. «Вечером пойдем в театр, хорошо, но куда?» «Как жаль, что ты не знаешь по-немецки. С одним испанским языком далеко не уедешь. Как видишь, я живу с одним испанским языком и недурно живу. Ты жил бы еще гораздо лучше, если б знал, например, хоть французский язык. Я говорю по-французски, как парижанка. Значит, в драматические театры идти не стоит. Ты могла бы пойти одна. Одна я не хочу. Опера тоже отпадает. Я люблю только музыку Антона Веберна» а он опер не писал». «Тогда пойдем в оперетку». «Хорошо, пойдем в оперетку». «Какая сегодня погода? Отвратительная». «Это ты выбрала Берлин». «Вчера была прекрасная погода. А где ты хочешь обедать? Мне все равно. Может быть, здесь, в гостинице. Я что-то устал». «Почему устал? Я напротив горю жизнью. Я закажу сальми из какой-нибудь редкой дичи. И сегодня выпью много шампанского. Мне что-то хочется забыться». «Все в жизни трын-трава», добавила бы Эдда, но не знала, как перевести «трын-траву» на испанский язык. Все чаще случались размолвки. Как-то он купил ей браслет. Она была довольна, но браслет ей не понравился, и она его переменила на серьги на длинных подвязках, огромные, рубиновые, почти страшные. Они идут к моему стилю, в них есть что-то фатальное. Это немного дороже твоего браслета. Ты пошлёшь, правда?» Он послал чек, но рассердился. Не из-за доплаты, а потому, что она должна была сохранить выбранный им подарок. Однако и размолвки казались Эдди благородными, с небогатыми любовниками. Они тотчас у неё сбивались на денежный спор и переходили в брань. «Завтра я с утра уйду, нужно сделать последние покупки. Помнишь, я тебе говорила, покупай, что хочешь». Она поблагодарила, не очень горячо тоже. По своему правилу, слишком будешь благодарить, меньше будет давать. «К завтраку я, вероятно, вернусь. Если же нет, то позавтракай один. Будешь скучать. Зато вечером пойдем куда тебе угодно. Я на все согласна». Вещи, впрочем, под ее наблюдением укладывала горничная. Она очень старалась для богачей. Эдда хотела было подарить ей старое недорогое платье, но передумала. Завтра как раз такое понадобится. Подарила что-то из старого белья». По Берлину уже ходили тревожные слухи об ожидавшихся будто бы волнениях в восточной части города, но она о них ничего не знала. Знакомых у них не было, с прислугой она не разговаривала, а с портнихами и с модистками говорила о вещах гораздо более интересных. Газет Эдда не читала. Рамон раза два в неделю просматривал испанскую газету, приходившую в Берлин с немалым опозданием. Вышла она на следующий день очень рано, надела то старое платье, запечатала в конверте к свою визитную карточку, так в свое время указал Шель, велела шоферу остановиться довольно далеко от рубежа.